Глава шестая. Первые впечатления. Итак, Алексей поступил с испытательным сроком под команду Азябликова. А Челубей взял его как бы под свою опеку, чтобы быстрее освоился. Лыков был очень доволен таким началом. Все его детство прошло под батюшкины рассказы про верного друга Ласа Фирсовича, и вот теперь этот человек — его непосредственный начальник. Челубей же сразу вызвал у него необъяснимую симпатию, столь разнясь со своим жутким напарником Пересветом. Однажды так же быстро ему глянулся Виктор Тауба, и до сих пор они друзья, но Таубы офицер, а Челубей бандит и наверняка убийца. Да и Азябликов, честный солдат за царя и отечество, тоже оказался преступником, притом крупного калибра. А Лыков здесь для того, чтобы засадить его в тюрьму. Даже думать сейчас об этом не хотелось, да было и никогда. Интересно, встретих Алексей сразу после войны, кем бы он теперь был, сыщиком или уголовным? но самое сильное впечатление произвел, конечно, Лобов. Этому человеку не то, что не стыдно подчиняться, этого прямо-таки хотелось. Алексей приходилось встречаться с министрами, губернаторами, директорами департаментов, но подобной фигуры он еще не видел. Удастся ли им всем вместе, плево благово и ему грешному, одолеть такого противника? Это был вопрос. Челубей тем временем отвел Лыкова в дом через дорогу от Лобовского, где квартировал сам и где оказалась свободная комната. Хозяйского сына послали в Тарасовский дом с запиской и деньгами за Лыковским баулом, а сами покамест сели в комнате у Якова. Небольшой, аккуратный, не бывший ли юнкер, господин Недошевский, с окном в переулок? Яков стал вводить Алексея в курс дела. — Мы с Ванькой Пересветом... «Личные лобовские телохранители. Он уже давно, лет шесть, еще с парней, а я только третий год. Без нас или хотя бы без одного из нас они Симпетрович из дома не выходят. Это только так по кабакам говорится, что он питерский король. На деле-то все куда сложнее. Ему традиционно не подчиняются обе охты. Они никогда никому не служили. Поскольку промышленности там никакой нет, оно бы и пусть себе живут, как вздумается. Но вот только голодные бойцы оттуда повадились ходить на наши огороды. А теперь еще на охте появился коновод, молодой, но уже знаменитый Вася Василиск, деловой бежал с каторги за тройное убийство. Отчаянный человек, самый настоящий духовой, чудовищно силен. Духовой наиболее точный современный перевод этого жаргонного слова XIX века отморозок. А к тому же и весьма не глуп для своего окружения что называется прирожденный вожак. Не боится никого даже пересвета, а пересвета в этом городе боятся все, кроме, разумеется, Лобова. Далее, также исторически нам не подчиняется петербургская сторона. Она тоже никогда и никому не подчинялась. Уклад жизни там наполовину деревенский, чужих не любит, и сразу мутузит. На большом проспекте даже днем пошаливают, а ночью просто беда. Держит петербургскую сторону. Сразу три шайки. Самые старые в городе. Роща, Гайда и Колтовские. В Петровском и Александровском парках у них полная республика, самоуправляемая башебузуками, термин употреблявшийся в русском обществе до появления слова «хулиганы». И там никогда не бывает ни полиции, ни посторонних. То, что делается на нашем берегу невых, их совершенно не интересует. А интересует их лишь война с Васильевским островом. Противостоянию этому уже более ста лет. Началось оно еще при Екатерине. За это время с обеих сторон сложились свои бойцовские династии, имеются легендарные герои, прямо целый эпос сложили. Впрочем, и сам Василь тоже неоднороден. Там сейчас две банды, и в отличие от петербургской стороны, они друг с другом во вражде. Собственно, Васинский квартирует в Соловьевском садике, а железноводовские с голодая располагаются к северу от малого проспекта границей между двумя державами является речка Смоленко, и при попытке ее перехода нередко режут насмерть полиция там тоже не появляется со времен екатерины кто у нас еще остался за него да выборгская страна она пока ничья начиная с шести вечера все образованное оттуда бежит и на улицах хозяйничает пьяная рабочая масса Поживиться там особенно нечем, но, судя по всему, Заречный король Вася Василиск уже начал туда карательную экспедицию. И при отсутствии у выборгских какой бы то ни было организации, скоро их себе подчинит. Это очерк тех, кто нам не подчиняется. Как видишь, таких немало. Зато Лобову беспрекословно подчиняется вся Лиговка, а это самый преступный район столицы. Случись большая заварушка, штыков у нас больше всех а главное — командиром лобов. Такого вождя нет более ни у кого. Мы управляем также всей садовой с ее рынками, Калашниковской набережной, Песками. Недавно покорили Нарву и Гутуев остров. В конце зимы пересвет разгромил Малинник и убил в глазах толпы тамошнего ротского по прозвищу Казак Раззявин. Теперь на левом берегу остались лишь два непокорных аула — Горячее поле и Вяземская лавра. Горячее поле — Огромная городская свалка по нечетной стороне до Балканского проспекта доходила до Новодевичьего монастыря, многолетний приют для бродяг и беглых. Сейчас на этом месте расположены дома 73-83 Московского проспекта. С полем-то мы легко разберемся, вот Лавра. Только блоха как-то ухитрялся держать ее в повиновении. Был такой питерский король, похлеще говорят, нашего лобова. Но его убили два года назад, причем не здесь, а в Нижнем Новгороде. Непонятно кто и непонятно за что. Темная какая-то история. После его смерти началась война между бандами, как это часто бывает. Лобов тогда был старшим на Лиговке и обводным, и входил в близкое окружение блохи. Ну и вроде бы как унаследовал этот удел. Как раз тогда я к нему и пришел. Навоевался в сласть, самое горячее было время. Началось все с Менял. Если ты знаешь, Меняльное дело очень доходное потому как ему всегда сопутствует ростовщичество. Последним и создаются наибольшие доходы, ибо берут там процентов вдвое более положенных по закону. Согласно законодательству Российской империи, максимальный процент при отдаче денег в долг составлял 12% годовых. Ростовщичеством в Петербурге занимаются одни евреи-скопцы, причем чем первый в основном между него и Фонтанкой в собственных квартирах, а вторые в лавках, пассажах, на рынках и, конечно, в банковской линии. Между ними всегда было соперничество, а поссорились неокончательно, когда не поделили порт и буяны. А ведь на многих из них, особенно на Сельдино, круглый год раздробительная торговля с большими оборотами. Уменял там особый интерес. Скопцы обратились за помощью к Лобову. Адесим Петрович на евреев прикрикнул, сказал, что порт будет за скопцами, а буяны, мол, поделить поровну. И сыны Израилевы, недолго, думаю, наняли убийц. На песках правил тогда удельный князь Федор Просвиркин по прозвищу Аттила. И этот Аттила с тремя своими гренадерами подкараулил Лобова на выходе с его кожевиного завода Чекушах. А с Анисимом Петровичем был тогда только пересвет. Меня услали в дом Дероберти за недельной выручкой. Состоялась схватка. Когда произошло нападение, Лобов сразу побежал наверх в контору, где у него было ружье, а Пересвет один целых две минуты бился с четверыми. Прорваться в завод Песковские так и не сумели. Сильный, избитый и несколько раз порезанный Иван продержался и никого внутрь не пустил. Потом прибежал Лобов с двухстволкой и свалил двоих, начав сатилвы. Оставшиеся кинулись бежать. Пересвет в дальнейшем уже не участвовал, упал без памяти. Его потом долго величили, Анисим Петрович бросился в погоню, догнал одного и задушил. После этого нас уже боялись задирать. И постепенно Лобов занял все, что к югу от Невы. Пересвет сейчас — Лобовская кувалда. Если где-нибудь возникает неповиновение, Анисим Петрович посылает Ивана. И бунт мгновенно прекращается. С Пересветом шутить нельзя. Он действительно страшный человек. Как орангутан в джунглях, запросто так может убить кого угодно. Именно кого угодно. Женщину ребенка, даже еще и не ради. Тут челубей запнулся, поняв, что сказал лишнее. Ну, словом, не мне чита. Хотя и здорово его подкрепил. Но сейчас особое время. Надо Надобно совершить длинную и опасную командировку в Сибирь. Там пропали подряд два наших золотых фельдъегеря. И с ними пять пудов золотого песка. В одиночку в этом не разобраться, слишком опасно. Идти лучше вдвоем. Но и хозяина без охраны не оставишь. Поэтому мы и начали поиск нового человека, подходящего для таких дел. Пересвет останется при лобове, а мы с тобой, если ты выдержишь испытательный срок, отправимся на Амур. Мне бы хотелось, чтобы ты справился. Думаю, мы с тобой поладим. Только Илтистов против тебя... Тот-то все подозревает, проверяет, но тут все решает Анисин Петрович, а ему срочно нужен боевик. Так что, Алексей, завтра не подведи. Благово проснулся среди ночи от дурного предчувствия. Сел в кровати, прогнал остатки сна, спросил себя, что случилось. Ясно, что Алексею угрожала опасность. Но как? Где? Что-то свербило, просилось из памяти, из подсознания, но сформулировать ясно это что-то он не мог. Мелькнула какая-то фраза, строка из рапорта, и неосмысленная до конца улетела. Осталось только ощущение надвигающейся беды. «Просыпайся, Павел, и думай, думай!» Благовоз заставил себя успокоиться, испил воды, закурил сигару и пошел в кабинет. Голова стала уже ясной, И он понял теперь, где искать. — Сейчас. На столе лежали литографированные материалы по лобова Павел Афанасьевич зажег лампу, выдохнул дым в потолок и в который уже раз раскрыл папку. Вот рапорт на пересвета. Замешан в убийстве князя Мустафы Василь Сурского. Оставлен в сильном подозрении. Убийство Ицки Мордуха Аврушкина. Все свидетели отказались от своих показаний. Нет, не здесь. Борейта. Аферы с обменом ассигнаций на серебряную и золотую монету. Контрабандный вывоз металлов. Необандероленные сигареты и папиросы. Не то. Дальше. Илтистов. Имя. Элизвой. Эк, его гроздило. А жена — Фавста. Ну и семейка. Легальное занятие. Владелец протомойного плота на фонтанке у Чернышева моста. Прямо под окнами МВД штаны стирает наглец. Ранее служил в капитуле российских орденов старшим кассиром. Уволен без прощения за подделку осигновок. Тут благовоз стукнул себя кулаком по колену. Конечно же, крестовые деньги. Он кинулся к шкафу, быстро нашел нужный том, Раскрыл на 368 статье и прочитал вслух. «Каждому удостоенному знаком отличия военного ордена четвертой степени назначается в прибавку одна треть годового оклада, а при увольнении в запас – в инвалиды или в отставку – в виде пенсии по смерти». Лыков, как и любой кавалер солдатского Георгиевского креста, получал от военного министерства через капитул орденов положенное пособие, весьма незначительное. Как заслуживший крест четвертой степени в чине рядового, Алексей получал крестовые деньги в размере 90 копеек в год. Деньги эти, по его заявлению, пересылались в Нижний Новгород матери и сестре. А не в Петраковскую губернию. Вдруг елтистов, используя старые знакомства, проникнет в архив капитула и выяснит этот факт. Благово опрометью кинулся одеваться. Один из 128 петербургских телефонов был установлен в квартире Плеве. Благовонный извозчик и добрался до приемной министерства и от дежурного телефонировал своему директору. Когда тот понял, что титулярному советнику Лыкову угрожает опасность, в департаменте полиции собралось экстренное секретное совещание. Приглашенный на него, исполняющий обязанности начальника сыскной полиции Виноградов, немедленно вызвал своего заштатного агента, служащего в капитуле орденов делопроизводителем. Быстро и сознанием дела агент составил новый формуляр на Лыкова и уехал, дабы успеть поместить его в нужную папку. Но другой день он донес, что опасения благово подтвердились. Илтистов перед обедом приходил в капитул и долго пропадал в архиве. Павел Фанач сходил после этого в Владимирский собор и поставил двухрублевую свечу за здравие раба Божьего Алексея.